460. Июль 31. -е. Какой ничтожно малой части окружающего его мира касается сознания человека? Океан неосознаваемого огромен. Если к этому добавить мир и тонкий, и огненный, то получается полная картина ограниченности земного ума. Пределы ограничений надо расширить до границ беспредельности. Эти границы переступить. Все знания недостижимы, но какая-то степень его все же в пределах досягаемости. Путем расширения сознания достигает человек все более и более глубокого понимания мира вокруг. Только не ограничивать себя своим пониманием от сегодняшнего дня и исключить отрицание. Люди зашли в тупик именно благодаря отрицаниям. Признание трех миров, иерархии, кармической ответственности за свои действия и мысли вывело бы человечество из всепланетного тупика, и прикатились бы войны и прочие безумия, которые ныне процветают в людских взаимоотношениях. Но темные прочно научили людей неверию и начинают пожинать плоды своего посева. Но близится время пробуждения духа, оно сотрет построение темных, новое солнце взойдет на землей.